В самом начале все шло хорошо. Появление о в первом акте зал встретил продолжительными аплодисментами, так что Трабушинский в актерском предбаннике мог только восхищаться приемом, который был оказан его постановке. Но потом, как поняла Инна, с удовольствием наблюдая весь этот цирк, наркотики начали оказывать свое действие. Вера вела себя немного развязно, шумно вздыхая, бросая томные взгляды, подолгу замолкая, не сразу вспоминая свою реплику. Однако это считали новым образом дивы, и поэтому в обыкновенных проколах все искали тайный эстетический смысл. Но такого просто не оказалось. Прошло еще около получаса. Взглянув на часы, Инна поняла, что действие галлюциногена входит в самую силу. Так и было. — Что это у тебя, дорогуша, за фигня под платьем? — спросила Вера какую-то пожилую актрису, игравшую незначительную роль. Свою украшенной перснями дланью она указывала на ее грудь. — Кошмар! Сколько раз я говорила, чтобы не шлялись на работу в допотопных лифчиках, только публику пугаете. Публика же отреагировала на эту чушь смехом, считая, что Трабушинский решил ввести в слова шоу какие-то собственные поправки. «Эй, подайте мне шампанского!» — закричала Вера, и теперь в ее голосе были явственно слышны пьяные нотки. «Эй вы, черти! Я же играю вдову-миллиардера! Где ваша мать-вдова Клико?» «Нет, не любите вы меня, все бестоланные сволочи!» Вера с ногами забралась на диван, Затем просто растянулась на нем и стала смеяться. Что это такое, буквально Вольтробушинский? Что эта старая корга плетет? Кошмар. Да она же напилась. Кто не уследил? Какой позор! Какой позор! Она заварит нам весь спектакль. Ну ничего, это ей припомнится. Тем временем Вера уже встала с дивана и неровной походкой подошла к краю сцены. Публика в ожидании молчала. Никто не понимал, что происходит, хотя с демократической галерки уже раздавали свисты, выкрики, мол, если растеряла талант и променяла его на водку, то пора на пенсию. «Что там вякают?» — переспросила Вера. Неожиданно, потеряв координацию, она чуть было не упала, но сумела таки удержаться — «Не надо мне помогать», — сказала она какому-то мужчине из первых рядов, бросившемуся поддержать ее. «Ты, медведь, лучше за своей бабой следи, а не за мной. Я великая актриса. Я Вера... Вера... Черт возьми, какая у меня фамилия. За кем я замужем? За этим импотентом Бранштейном или за вечным бабником Морозовым? Впрочем, они все дебилы». Даже бутылку шампанского открыть не умели. Шампанское? Я требую шампанского. Идиотка! Пьянь! А еще кодировалась. Вопил Трабушинский, дергая себя за седую гриву. Почему у нас нет занавеса? Опустить бы и скрыть этот позор. Черт побери! Надо было не изощряться, сделать занавес. Хорошо бы сейчас на нее упал прожектор или вся осветительная система. Но сделайте что-нибудь, спасите спектакль, это же премьера. Александр Морозов, тоже бывший муж Веры, который пришел на спектакль, демонстративно поднялся и вышел из зала. След за ним устремилось несколько влиятельных московских гранд дам Зрители в задних рядах стали топать ногами и свистеть, портер пока сохранял гробовое молчание, следя за монологом Веры. «Морозов, заместитель министра культуры!» — стонал Трабушинский. «А эта мразь его при всех назвала бабником!» «Теперь конец не только спектаклю, но и всему театру!» «Иди, заткни пасть этой истеричной алкоголичке. И режиссер вытолкнул какого-то молодого статиста. «Но Григорий Сакович, взмолился тот. «Когда она напьется, то становится неуправляемой! Иди!» Зарал тот на него, и его крик был слышен даже в зале. «Ага, прислали хоть одного? Глупо захихикала Вера. Молодой больно, но ничего. Иди сюда. Она привлекла к себе статиста, обнимая. Тетю Вера тебя утешит. Иди, мой маленький. Статист, не зная, что делать, подошел к актрисе. Ой! Завопила она отталкивая его с такой силой, что статист полетел с края сцены прямо вниз. Раздался его приглушенный крик и стоны. «Там пауки!» — начала орать о Секритова. «Они хотят меня сожрать! Я их боюсь!» — указывала она на потолок, где сверкала люстра. «Они спускаются на нитях! Ой, мерзость!» Она принялась колотить себя по телу, словно убивая насекомых. Инна поняла, что начались галлюцинации. Публика из портера стала подниматься и уходить. Некоторые перешептывались, другие в открытую говорили, особенно разряженная женщины. «Алкоголичка не может держать себя в руках. Ее надо гнать в дом престарелых. Вот идиотка». «Ты сама такая жаба, посмотри на себя, кикимора подзаборная!» пришла в себя Вера. На твою поганую прическу спускается огромный паук. Ха-ха, он пьет из тебя кровь. Сука! Дама, облаченная в золотистый шелка, к которой обращалась Вера, только хмыкнула и произнесла в пол Белая горячка. Вы что, не видите? У нее уже черти и пауки перед глазами пляшут. Трабушинский, не выдержав того, что публика уходит, выбежал сам, улыбаясь, «Стал рассыпаться в извинениях?» «Не надо, Гриша!» Пыталась удержать его секретого. «Мой маленький, я тебя так люблю!» Затрещина огромной силы обрушилась на нее. Глафреж был разъярен. В таком состоянии его никто никогда не видел. Схватив бывшую супругу за локоть, он потащил ее прочь со сцены, но та упиралась. Тогда Трабушинский взял ее за горло, и просто швырнул по направлению к выходу. «Прочь, дура!» — страшно заорал он. «Ты уволена, пошла вон, глупая баба!» пинчуга любительница водки!» «Обещала мне ничего не пить, а сама в день премьеры!» Какие-то журналисты, остановившись, стали лихорадочно снимать сцену скандала. Но зал был уже практически пуст. Только несколько молодых людей... Кричали, что Колизей надо закрыть, если там работают халтурщики и алкоголики. Инна, наблюдавшая все действо со стороны, даже ужаснулась тому, какие жуткие формы приняла ее диверсия. Она не ожидала, что это будет так страшно. Она не любила Веру, даже ненавидела ее. Но чтобы так, при всех, загубить не только ее карьеру, но и все связи, дружбу... Положение в обществе, остаток жизни, на мгновение, ей стало жалко эту эгоцентричную секретову. Великолепно, шепнула ей подошедшая Ирина, немного через край, но ничего это даже к лучшему, когда я блистательно сыграю роль, которую сегодня завалила вера, все увидят, что я в миллионы раз талантливее ее, а как она при всех поливала грязью Морозова, А та тетка в золотистом платье. Это ведь сестра самой лучшей подруги жены Черненко. Ты представь, какой резонанс. Иночка, я тебя люблю. Ты чудо. Ты сделала все просто великолепно. А как насчет твоего обещания? Осведомилась Инна, глядя на сияющую Рокотову. Та только ухмыльнулась. Не беспокойся. Трабушинский сейчас таскает Веру за волосы. Сам собирает ее тряпье И вышвыривает из театра. Пусть старичок успокоится. К десяти приходи к нему в кабинет. Он будет тебя ждать. Вот тебе ключ. Просто открывай и смело в бой. Ирина исчезла, чтобы насладиться поражением своей соперницы. Григорий Сакович, видимо, пожалев о секретову, вызвал такси, чтобы не просто вышвырнуть ее на улицу, где были толпы любопытных. Слух о грандиозном провале премьера в Колизее, о том, что Вера была безобразно пьяна и поносила всех самых влиятельных людей в Москве, уже кругами расходился по городу. «Что же делать?» — скрипел зубами Глафреж. «Виталий, надо, чтобы газеты ничего не печатали об этом ужасе. Поговори с одним товарищем из ЦК. Он мне обязан. Скажи, чтобы попытались замять официальный скандал. Но слухи. Репутация псу под хвост. Кошмар. Сегодня же надо начинать репетиции с Рокотовой. Это хоть не пьет. Мы должны максимум через три дня дать новую премьеру. Причем на высочайшем уровне. Если хоть что-то пойдет криво, то я виновного сам при всей публике удушу, а на трупе спляшу лизгинку. Инна видела, как Вера еще не до конца пришедшая в себя, уходит из Колизея. Похоже, она пока не осознала того, что сегодня случилось. Она была весела. Наркотики еще действовали, но нашлось только два-три человека — гардеробщицы и женщины-администраторы, которые провожали ее, помогая нести чемодан. «Так где же шампанское?» — спрашивала Вера. «Я не поняла, почему Гриша посмел меня ударить». Что такое? Уже парочку импровизаций нельзя в текст вставить. Ее фигуру, одетую в тяжелую соболиную шубу с растрепанными волосами, Инна проводила глазами до черного хода. Довольная тем, что ее план в отношении Трабушинского удастся, она с нетерпением ждала назначенного срока. Было начало одиннадцатого. В театре по приказу главрежа шла репетиция пьесы шоу где теперь главную роль исполняла Ирина Рокотова. В коридорах было пустынно, а обслуживающий персонал уже разошелся, так что Инна могла не беспокоиться, что кто-то увидит ее, входящий в столь неурочный час, в кабинет Требушинского. Она подошла к его двери, на которой красовалась серебряная табличка, убедилась, что она заперта. Но из тонкой щели снизу был виден мертвенный желтоватый свет — Ина достала заветный ключ и тихо открыла дверь. В приемной никого не было, но в самом кабинете Трабушинского слышался какой-то разговор и другие звуки. Ина решила выждать. Она не хотела появляться там при свидетелях. Подойдя к приоткрытой двери, она прислушалась. — Ты не понимаешь, — говорил Григорий Сакович, — какой-то ужас. Я знал, что она может сорваться каждую секунду но чтобы так безобразно, так постыдно. Нет, это самый настоящий стресс, самый настоящий. Мне необходимо расслабиться, и ты знаешь, что это получается только в твоем обществе. Иди-иди сюда, Ирочка, иди сюда. Инна осторожно заглянула в кабинет. Требушинский и Рокотова. Ирина устранила веру, что открыла ей путь в Грандамы. Осторожно отойдя в сторону, Инна задумалась. Виталий уже три дня не ночует дома, совсем скоро он попросит ее съехать. Рокотова, добившись своего, не даст ей спокойно жить. Она та же Вера, только на тридцать лет моложе. Инна приняла решение. Ей нужно уходить из театра. Но перед этим следует проучить Ирину. Она использовала ее, нагло обманула. Крутит роман с Трабушинским. Дождавшись, пока в половине второго закончится репетиция, Инна притаилась и увидела, что Ирина прошествовала к себе в гримерную. «А, это ты?» — сказала та, заметив входящую Инну. Рокотова сидела около зеркала, приводя свое лицо в порядок. «Можешь меня поздравить? Я теперь прима Колизея. Думаю, эта встряска пойдет на пользу театру». «Освежит его кровь, придаст силы». «Ты подставила меня, Ириночка», — медленно и четко произнесла Инна, глядя в зеркало. Ее глаза встретились со взглядом Рокотовой. Та даже не вздрогнула, продолжая очищать кожу косметическим молочком. «Ты о чем?» — как ни в чем не бывало, — спросила она. «Я тебя совсем не понимаю, дорогуша. О том, что ты знала...» что у меня нет ни единого шанса стать любовницей Трабушинского, так как уже сама захомутала старичка. Что, своими глазами убедилась в этом, Иночка? И что ты теперь желаешь? Иди к себе, дорогуша, не мешай мне. Я домой доберусь к трем, а на репетицию надо быть утром к восьми. — Значит, ты просто таскала моими руками каштаны из огня? Голос Инны был ровен и спокоен. — Конечно. — ответила Ирина, расчесывая волосы. — А что ты хочешь? — Твои проблемы, дорогуша. Твои собственные. — Скажу честно, я тебя подставила, но тебе захотелось слишком многого. Выползла с Тихого океана, зацапала Виталика и ротик раскрыла на Трабушинского. — А жирным кусочком-то не подавишься, дорогуша? — Подай мне полотенце. Оно там, на спинке стула. — А если я... «Расскажу обо всем Трабушинскому или вообще кому-нибудь. Тебя растопчут, Риночка, Растопчут, а плюют и утопят в унитазе». «Не хами, дорогуша. Тебе никто не поверит. Тем более Вера всех уже достала. От нее рады избавиться и Трабушинский, и другие актеры, и вся Москва. Пусть теперь сидит где-нибудь в Ялте или Гаграх, вспоминает прошлое, мемуары пописывает». «Еще запомни, дорогуша». Глаза Ирины сверкнули, взгляд стал колючим и злым. «Заткни свой ротик, а не то тебя в два счета выкинут из Колизея, а я такого наговорю всем, что тебя в столице даже метро подметать не возьмут. Прикуси язычок и гордись, что помогла зажечься сверхновой звезде Ирине Рокотовой». Инна поняла, что проиграла. Доказать, что у нее имелся устный договор с Ириной, было невозможно. Никаких следов, ведущих к Рокотовой, Наркотик, вере подсыпала она, а не Ирина. «Дай полотенце. Ты что, дорогуша, оглохла? Это Москва. Тут каждый борется за себя. Это тебе не Урюпинск или Вышний Волочок. У кого больше ума и изворотливости, тот и на коне. А ты, увы, пока ходишь в конюшах». — раздался ее смех, низкий, едкий и вульгарный. Инна подала ей полотенце и на секунду представила, что закидывает его ей на шею, душит. Ирина мечется, ее тело сотрясает судороги, глаза вылезают из орбит, щеки синеют, и она умирает. Когда Инна услышала хрипы Рокотовой, то сначала не поняла, в чем дело — Она осуществила то, о чем подумала. Вафельное полотенце захлестнутое вокруг шеи Ирины и нарожала руки. Нет, она не станет убийцей. Ирина, произнесла она. Ира, что с тобой? Рука этого не отвечала. Косметика размазывалась по лицу, рот приоткрылся. Она была мертва. Инна посмотрела в зеркало. Она убила Рокотову. Убить, оказывается, очень легко. Ей не следовало этого делать, но раз уж так получилось, Ирина заслуживала смерти. Тщательно обтерев все предметы в комнате, Инна вышла, плотно затворив дверь. Ирину найдут завтра утром. На нее никто не подумает. Решат, что это сделал бесноватый поклонник, или тайный фанат Асикритовой. В ту ночь Инна заснула быстро, так и не дождавшись Виталия. Кошмары ее не мучили. Следующая неделя была неделей следствия, допросов и расспросов. Как Инна и полагала, никто и представить не мог, что убийца — она. Официальное следствие заглохло. В куларах шушукали, что это месть Веры, Ассикритову почему-то на вету... Обвиненная в убийстве молодой соперницы, подвергли общественному остракизму, она снова запела и, отвергнутая абсолютно всеми театрами, скрылась на курортах. В апреле до Москвы дошло печальное известие. В санатории для деятельной сцены в Пицунде на 49-м году жизни скончалась вера Максимилиановна Осикритова. В официальном некрологе. Напечатано в паре газет и распространенном по многим театрам, говорила, что она умерла от аллергической реакции на какое-то снотворное. Однако волна слухов тотчас захлестнула столицу. Люди уже в открытую утверждали, что это было самоубийство, а Секритова не выдержала краха своей карьеры, всеобщей обструкции и презрения. Инна пошла на ее похороны, и вовсе не для того, чтобы получить удовольствие от вида теперь уже на вечно поверженного противника. Наоборот, у нее было мерзкое чувство, что она виновата. Это она убила Веру. А Секритова лежала в роскошном гробу, заваленном дорогими в начале апреля цветами. После смерти ее полюбили все, и это было похоже не на похороны, а на праздник. Вера, которая теперь действительно выглядела лет на тридцать, была в своем лучшем платье. Инна вдруг захотела во всем признаться, довести до сведения каждого, что именно ее подлая затея привела к такому финалу, но это длилось мгновение. Инна снова подумала, что убить легко, гораздо легче, чем пишут в детективах. Она убила Ирину и Веру, но обвинить, и тем более судить ее за это, не смогут. На богемной вечеринке, посвященной открытию выставки какого-то подпольного фотографа, и не удалось найти себе новую любовь, фотограф, высокий человек с длинными нечесанными волосами и лохматой бородой, был в клетчатой рубашке, растенутой до пупа, обнажающей мохнатую грудь. Видимо, он считал, что в человеке все должно быть едино — и голова, и грудь, и борода, и участвовали шампанским в с коньяком, портвейном и водкой. Большая часть присутствующих ничего не понимала в его работах, но так как ими восхищались на Западе, а одновременно какие-то пропагандистские работы бородача имели успех и в СССР, то каждый стремился познакомиться с новым гением русского фотодела. На вернисаже присутствовали и так называемые диссиденты, которые были не прочь легализоваться, и вполне легализованные советские буржуа, которые были не прочь подиссидентствовать. Мелькали лохматые головы и шарфы до пола, английские полосатые костюмы и вечерние сумочки от Диора. В общем, сборная солянка — под названием «Московский вернисаж», посвященный, была в полном разгаре, точнее, угаре, так как пары изделий Бахуса прямо-таки заполняли полуподвальное помещение. «Дорогая, нас не тронут?» — спрашивала одна элитная дама у другой. Та ее заверяла, что ее мужу доподлинно известно, что эту выставку сносить бульдозерами не будут. «Это явное влияние стиля Макса Огородникова», — говорил мужчина в широкополой шляпе своему соседу в головном уборе, как у тирольского австрийца. «Хотя мне кажется, что этот постмодернистский акцент на размыв заднего плана характерен и для Ларсена изданий. Никого из подходящих и не мужчин здесь не было, точнее были, но ну, либо с женами, либо с метрессами» свободными оказались только инакомыслящие гении, но ино не хотела ни их таланта, ни их волосатого пупа, ни их проблем, и, главное, ни их тараканов, которые наверняка стадами бродили по квартирам-студиям этих пьяниц. Она сумела таки завести беседу с каким-то отставным пожилым генералом СКГБ, который на старости лет Решил познакомиться с тем, что всю жизнь преследовал и громил. — На безрыбье и рак рыба. — Иночка, шептал он ей в ухо, — вы великолепны, знаете? У меня супруга в Кисловодске лечит <соспорщик> <соспорщик> язву прямой кишки кислыми ваннами. Так что поедемте-ка ко мне на Кутузовский, я вам покажу много интересного. Инна с отвращением посмотрела на лысого генерала, и на его штаны с лампасами, в которых и содержалось то интересное, что он желал ей продемонстрировать. Никакого эстетического удовольствия, но все же лучше, чем шляться без работы и денег по Москве. Внезапно, когда она уже была готова сказать томное «да» и, взяв генерала за ручку, кто-то присоединился к их тесной компании. «Уважаемый Игнат Иосифович!» произнес прекрасно поставленный мужской баритон. «Вы тоже здесь? Какое удовольствие видеть тут старого друга моего отца!» Ина обернулась и чуть не замерла от восторга. Перед ней стоял настоящий мужчина. Таким был в ее представлении Джеймс Бонд. Чуть за тридцать, темные волосы, волевое привлекательное лицо, синие глаза, великолепная фигура» на которой безукоризно сидел костюм «Тройка», явно купленный в одном из фешенебельных бутиков Манхэттена. «А, Игорь», — стал суетиться старик, — «как у тебя дела? Опять приехал к нам из Вашингтона?» «Разрешите представиться, мадемуазель», — сказал он Ине, и она увидела, как блеснули его синие глаза. «Игорь Никонов, второй секретарь нашего посольства в США». Инна протянула ему руку, ощущая, как по ее телу бежит электрический ток от прикосновения его губ. Именно такой мужчина, красивый, одновременно влиятельный, был ей нужен. И, похоже, она тоже заинтересовала его. Взгляд Игоря скользнул по ее безупречной фигуре, рассыпавшимся по плечам волосам, и остановился на груди. — Игнат Иосифович, разрешите похитить вашу спутницу? — спросил он у старика, который тем временем углубился в воспоминания о том, как он и отец Игоря участвовали в битве за Берлин. — Конечно, конечно, — ответил тот, и его руки уже непроизвольно потянулись к какому-то женскому бюсту рядом. — Я хочу представить вас своей супруге, — сказал ей Игорь, — а потом, когда ее благословение будет получено... «Мы поедем ко мне на дачу». «Она знает?» — спросила Инна. «О, да. Но у нее свои интересы, а у меня свои. В личной жизни мы не мешаем друг другу. Тем более, что я практически все время в Вашингтоне, а она здесь, в Москве, работает в Минюсте».